Глава шестая. Раз, два, три. Пожалуй, люди часто любили всё усложнять и придумывать систему там, где не требовалось. Так и с зонами. Даже там они устроили бюрократические проволочки. Чтобы попасть хоть в одну официально зарегистрированную зону, нужно было пройти не один круг ада. Я был в них спец, но всё ещё не понимал, для чего эти сложности. Хотя даже в аду это существовало. Мир стремится к порядку? Ха, я предпочитал хаос. Хотя и был вынужден жить в установленных рамках. И сейчас я шёл в центр зон, где формировались отряды героев, которые могли доблестно отправиться сражаться с тварями зон. И можно было понять такое стремление к геройству. За добычу давали нехилые деньги, да и сами ресурсы подвергались переработке. Шкуры тварей шли на доспехи, а зубы и другие части тел, если такое возможно, использовались для мечей и другого оружия, чтобы вновь идти сражаться. Круговорот тварей в руках героев. Довольно иронично, не правда ли? Центр зон был похож на рынок. Шум, гам, толпы людей. Не очень интересное место, ведь ничего стоящего для меня здесь не было. Но что поделать, если нужные ингредиенты я мог собрать только в зонах. Приходится терпеть заносчивых героев, которые всегда считали себя выше обычных людей. Прислушавшись к разговорам, которые было легко отследить, я не услышал ничего интересного. Хотя сплетня, что вскоре прибудет какой-то знаменитый отряд героев, на мгновение меня зацепила но лишь на мгновение. Ведь взгляд скользнул дальше. Я прошелся по группам и не только тем, которые толпились вокруг. В зоны ходили либо одиночки, либо группы и еще некоторые личности. Часто присутствовали те, кто находился в услужении у аристократов. Ведь зачем марать свои руки, если можно было нанять героев? Кто-то же брал контракт из центра, чтобы заработать себе состояние. Каждый решал по-своему, как ему убивать и получать деньги. Были и такие, как я, кто ходил в зоны с лишь нам одним известными целями. Для одиночек, кем я и был, существовали дежурные группы из таких же социально неразвитых. Или, наоборот, развитых. Одиночество не было чем-то плохим, если ты уверен в своих силах. А я был в них уверен, как никто другой в этом здании. Дежурные группы формировались, и возглавлял их тот, кто был рангом выше всех остальных. Я таковым не был. Зачем привлекать к себе лишнее внимание? Пусть выделяются люди, которые хотят потешить своё эго. Мне же было достаточно и того, что я имел. Всё же нет нужды выделываться, когда твоя цель лишь в сборе ингредиентов. Пусть считают меня слабейшим. В этом есть свои плюсы. Как обычно, я прошел в сторону дежурных групп, отметив нужную мне. Ребятки имели повышенную ловкость. У кого-то были прокачаны магические навыки, кто-то обладал повышенной защитой. Лекарей я не заметил, но оно и не нужно в мелких зонах. Да и ребята довольно редкие и специфичные. Монстры были не того ранга, чтобы доставить проблемы героям. И большинство слабых групп не заботились о лечении. Это было понятно. Все же элита элит из лекарей предпочитала ходить в зоны рангом выше, да и они были заняты в своих гильдиях, которые просто так их не отпускали. Но до того, как добраться до нужной группы, я натолкнулся на уже знакомых мне ребят. «Господин Фер, вы решили посетить зону?» — рассмеялся Марк, которого я давно не видел в пекарне. «Да он решил посмотреть воочию, что мы тут делаем!» Леонид поддержал своего товарища, и они громко рассмеялись, привлекая внимание других героев. Краем глаза я заметил конкурирующих со мной владельцев пекарен. Только они не шли в зону напрямую, как я, а заключали контракт конкретно с группой Марка и Леонида. Я прищурился и понял, к чьей гильдии они принадлежали. И зачем владельцам это? Пытаются повторить мои рецепты? Ха, как мило с их стороны. Только им понадобятся годы, чтобы достигнуть тех же умений. Ведь слухи о моих изделиях распространились. Но никто не говорил среди моих покупателей, кто их готовил. Никто не хотел себе конкурентов. Ни герои, ни пекарни. Я усмехнулся. Конечно, я желаю посмотреть, что же там внутри. Вы так красочно описывали зоны каждый раз, что не оставили мне выбора. Улыбнулся я краешками губ. «Афер хорош!» — хлопнул меня Леонид по плечу и тут же одернул руку. «Заболела? Ха, я даже не напрягся. Иди в нашу группу. Мы тебя защитим, господин пекарь. Нечего тебе быть с дежурными. Они ж даже вниз не спускаются. Боятся!» «Верно. С нами вы будете в безопасности!» — покачал головой Марк. Я смотрел группу мужчин и покачал головой. слишком хлопотно Такие ребята будут следить за каждым моим шагом, а это невыгодно. «Ох, ну что вы!» — прищурился я весело. «Зачем мне вам мешать? Я просто хочу посмотреть да кое-что проверить. Можете навестить меня позже, покажу результаты своего труда». «А это уже интереснее!» — хохотнул Марк. «Договорились, господин фер Распрощавшись с Марком и Леонидом и условившись, что они зайдут ко мне не только за хлебом, я все же примкнул к дежурной группе, отметившись у главного. Он лишь безразлично кивнул и отправил нас в проход в зону. Ничего нового. Все так обыденно. Скука. — А ведь могли попасть в другую зону, фер Нам ведь предлагали. Пробубнил мне на ухо Дон, но я проигнорировал духа, как и всегда. «Будет он мне еще указывать?» «Сам ведь знает, что мне не нужно спускаться ниже. Зачем настаивать каждый раз?» «Да и Марк с Леонидом только сегодня в первый раз увидели меня в центре. Пусть и дальше думают, что я оказался здесь впервые». Мы прошли ворота с цифрой 3 над входом, показав каждый свой пропуск, и спустились в портал. Кромка портала, который перенес нас в другой мир, была окрашена в серый цвет. Или это мы сами перенеслись, спускаясь внутрь лужи, которую герои красиво обозвали зоной. Шум вокруг усилился. Первый уровень был похож на тот же рынок, но менее организованный, хоть и более защищённый. Я скользнул взглядом по постам с военными и лавком скупщиков. Довольно интересно люди придумали. Каждый раз удивляюсь способностям торговцев. Даже здесь они нашли выгоду. Люди всегда могли по-быстрому продать свои товары и докупить нужное, но с наценкой. Только когда у тебя не было выбора, ты покупал и продавал. И вновь спускался ниже по уровням. Жадность человеческая бесконечна, и для торговцев уготовано отдельное место в аду. Первый уровень этой зоны представлял собой огромное ущелье, где тут и там располагались люди. Довольно уютно хотя я видел другие вариации первых уровней, и те были не настолько пригодны к неспешным покупкам и продажам товаров. А ты попробуй продать что-то, когда из жарких песков на тебя может напасть огромный песчаный червь, да и любой другой монстр. Поэтому эта зона была скоплением людей. Хотя такое всё равно часто происходило. Первый круг всегда являл собой воплощение камня, а черви скорее являлись аномалией. Зато какой интересный и куда более увлекательный. Наша дежурная группа прошла мимо рядов с товарами. Никто не останавливался и ничего не рассматривал. Дойдя до самого конца первого круга, мы остановились. Главный окинул нас взглядом мёртвой рыбы, и началось обговаривание целей. У всех есть свои мотивы. В основном же всем нужны были убийства монстров для прокачивания себя и своих сил. Обычная группа героев, на первый взгляд. Ничего необычного. Герои тепло переговаривались, будто не в первый раз ходили друг с другом в зоны. И это было так же обычным делом. Всё же героев было не так много, да и выглядели ребятки простыми. Хоть и новички, но точно несколько раз были внутри зон. «Слишком мирно», — продолжил бубнить Доня. «Никаких конфликтов». Даже не интересно А сегодня дух кровожаднее обычного. Неужели обижен, что я не оставил его в пекарне вместе с бабкой? Или он недоволен тем обстоятельством, что теперь в доме находился еще один дух, но другого происхождения? По мне, так появление ссоры было неплохим решением нашей проблемы с сотрудниками. Да и выглядела она не как те пьяницы, что уже было плюсом. Идон быстро успокоится. «Уж я об этом позабочусь, если продолжат раздражать меня». Да и какой конфликт он хотел. Собравшиеся вокруг меня люди были новичками. Но всё же дух накаркал, и ко мне решили прикопаться особо смелые. «Эй, а ты чего без оружия? Да и мрачный такой!» Загоготал Громила с топором на плече и любовно погладил его, обращаясь ко мне. «Да и доспехов не взял. Ожидаешь лёгкой прогулки? Поддакнул ему такой же громила в тяжелой броне, но с секирой. И как они вообще представляли себе битву с таким оружием и доспехами? Занимательно. Особо и не помашешь им в узких пространствах. Но, видимо, ребята не думали на будущее, а выбрали себе истинно мужское оружие. Прекрасно. Дон на плече заржал. «Мрачный!» ржал Дон, пока я строго на него взглянул, проигнорировав выпад бугаёв. «Нечего сотрясать воздух с ними. Уж мой ответ им точно не понравится». «Эй, ты!» — схватил меня за плечо первый, пытаясь развернуть, чтобы я посмотрел на них. Но я не сдвинулся с места, оставшись стоять на месте. «Смотри в лицо, когда с тобой разговаривают! Где твоё уважение?» «Хочешь, чтобы я оторвал тебе руку?» Кинул я через плечо. «Успокойтесь!» — наконец-то вмешался командир группы. «Мы уже прошли ворота. Оставьте все претензии в центре. Сейчас мы должны определиться с уровнем. Все согласны на третий». Все кивнули, не сговариваясь, как и я. Мы прошли в сторону следующей лужи с двойной кромкой, которая перенесла нас на уровень ниже. А ведь они ловко использовали то, что уровни можно не закрывать чем и пользовались, буквально создав себе бесконечный центр прокачки и поставки товаров. Когда мы вошли во второй уровень, нас чуть не сбил сильный поток ветра. Но мне не было до него дела, потому что я скрылся в потоках бури и отправился на сбор материалов для пирожков. Ребята-герои были очень нервными в последний раз, и стоило справиться с проблемой бафов как можно скорее. «Может, просто составить с ними контракт?» Но нет, слишком хлопотно. Легче за ингредиентами спускаться, чем искать, что можно было бы поиметь солгунов. Это же место в это же время. Максимилиан Демидов с детства мечтал стать героем, как его отец и старший брат. Вот только в отличие от последнего, у него не было огромной магической силы, или каких-то больших запасов манны. Да даже в физическом плане он отставал от своих сверстников. Как будто всё самое лучшее досталось его брату, а ему так, остатки, то, что не влезло в старшего. Но все эти недостатки не останавливали его от мечты стать героем. Самым сильным, чтобы защитить всё человечество и однажды закрыть все лужи, чтобы не было зон и люди смогли вздохнуть спокойно. Единственное, чем мог похвастаться Максимилиан, это довольно высокий интеллект и умение в трудную минуту принять верное решение. Именно поэтому, когда ему стукнуло 18, отец засунул его в частную родовую академию магии. Такие были у всех уважаемых родов в государстве. По факту, они ничем не отличались от государственной академии. Просто тут были только свои. Да и зона была индивидуальная, в которую абы кого не пускали. Их зона могла похвастаться аж пятью кругами. Вот только Максимилиан быстро понял, что ему не интересно ходить в зону с самовлюбленными аристократами, которым еще и охрану приставляли для большей безопасности. Но нет, так сильным героем не стать. А ведь он читал учебники и свитки. Все герои хотя бы седьмого круга проходили обучение в государственных академиях, Была парочка исключений, но не более. Как же долго Максимилиан спорил с отцом по поводу перевода. Ему всё же удалось добиться своего. Вот только в первый же рейд отец снарядил его по последнему слову техники. Когда его назначили в группу для одиночек, он удивился, как много магов сводят концы с концами. Даже при том, что это были в большей части аристократы, но не все были богатыми. Некоторые могли похвастаться только благородным происхождением и не более. И всё же в голове он постоянно держал одну мысль. «Ради человечества». На первом уровне им могли попасться вполне сносные монстры, которые легко разрубались парой ударов мечом. У некоторых это выходило бы и за один раз. Была у него в группе и парочка верзил. Вот кому силы не занимать, так это им. Когда-нибудь и Максимилиан станет таким же. На втором уровне монстры были уже серьезнее. Приходилось держать все свои инстинкты наготове В целом вся команда была очень слаженной, за исключением одного странного мужчины. Кажется, у него была своя пекарня. Хотя по комплекции и не скажешь. Высокий, темноволосый, с бледным лицом. Даже под широкой рубашкой были видны стальные мускулы больше похож на какого-то тёмного мечника, чем на пекаря. Без брони, без оружия. На что он вообще рассчитывал? Максимилиан слышал, что некоторые использовали в еду ингредиенты зон, но ему казалось это уже каким-то извращением. «Эй, осторожнее!» Буквально в последнюю секунду он отрубил голову монстру, который хотел откусить этому пекарю голову. «Ага». Кивнул странный мужчина и продолжил бродить, собирая ингредиенты. Тут ещё началась песчаная буря, которая сильно ухудшала видимость, отчего Максимилиан забеспокоился, что кто-то может пострадать или даже умереть, особенно тот странный мужчина. Парень покрутил головой, прищуриваясь и прикрывая рукой глаза от песка, но нигде не увидел пекаря. «Куда он мог деться? Неужели его утащили?» Буря только усиливалась, и по всем правилам должны были чаще появляться монстры, но почему-то такого не происходило. Где-то доносились рычания и странное чавканье, но больше ничего. Хотя парочка тварей всё же выскочила из песков, но они как будто не замечали Максимилиана, а даже наоборот, словно от кого-то убегали. Наконец, буря постепенно начала спадать на нет, и стали видны другие члены группы. Максимилиан надеялся, что все были целы. И как же он удивился, когда у него за спиной появилась высокая фигура с чёрными волосами. «Эй, господин мрачный, где вы были?» Тут же наехал на меня аристократ, когда я вернулся к своей группе. По атмосфере вокруг можно было понять, что всё уже закончилось. Это было к лучшему. Мне и самому пришлось отмахиваться от местных, а то здешние твари любили нападать на сильных противников из-под тяжка сквозь потоки ветра. Даже сквозь бурю было видно, в каком состоянии находились герои. Да, они помятые. Я покачал головой. И ведь это всего лишь второй уровень, а они уже так потрёпаны, что их можно было бы и пожалеть. Но я лишь позлорадствовал над бугаями, которые будто с лёгкостью держали своё боевое оружие но мне прекрасно было видно, как вздулись вены на их предплечьях. Они тяжело дышали и явно не от потоков ветра. То-то же. Пусть познают всю глупость своего положения. Если до них дойдет, конечно же. «Эй, господин, как вы могли уйти в неизвестном направлении? Мы же, товарищи, должны помогать друг другу!» Не унимался аристократ. «И что он забыл здесь?» Да и его доспехи выглядели слишком хорошо для дежурной группы. Это было смело с его стороны. Неужели у него не было своей гильдии? Даже жалко этого коротышку, который дышал мне в грудь так яростно, да задирал подбородок высоко, чтобы смотреть мне в лицо с присущей аристократом надменностью. А еще и вещал мне о высоких идеалах. Забавно. «Вы бы и сами справились», — поднял я бровь, слушая довольное хихиканье Дона. Вот ему и конфликт. Всё, как он и хотел. Даже меня веселило подобное поведение паренька. Да и веснушки на его лице, как и рыжие почти огненные волосы, не добавляли ему суровости. Только вышел из Академии Героев? Ему бы к мамке под юбку, а не с монстрами сражаться. «Нет, мы должны быть сплочённой командой. Это нам говорят на инструктаже. Вместе мы сила!» Я фыркнул от смеха. Молодой и горячий, как цвет его волос. И полон благородства. И еще не познал вкус предательства. Краем глаза я заметил выжившую тварь и молниеносно прикончил ее, кинув горящую перцовую крошку от адского хлеба. Тварь загорелась, и пепел моментально развеялся в потоках бури. Никто ничего не заметил. Чуть не сожрала воздушная тварь интересного паренька. Нет, всё же вот он бы не справился. А парень продолжил мне затирать про доблесть, отвагу, силу, сплочённость. Становилось лишь веселее. «Идём дальше», — отвлёк меня от наблюдений командир группы. Все тут же сгруппировались и отправились к луже третьего уровня, которая находилась дальше. Парень шёл и пыхтел, под нас бармача высокопарный бред. Я даже заслушался, какие слова он подбирал. Ему бы не здесь бродить, а на светских раутах рассказывать про подобную чушь. Но, видимо, мальчик почувствовал шило в одном месте и решил кому-то доказать, что он может быть героем. Героем своей жизни. Чем бы дитё не тешилось, лишь бы выжило. Спустившись ещё на один уровень, мы прошли внутрь на несколько сотен метров. Монстры будто отсутствовали. Странно было даже мне. Уж хоть одна тварюшка должна была напасть. Я уже хотел отлучиться и поискать ингредиенты третьего уровня, да не успел. Вскоре мы замерли, услышав какой-то шум. Всё вокруг было залито водой. Шёл нескончаемый дождь, а солнце палило так, что блеск капель ослеплял, мешая хоть что-то видеть. Впереди виднелись деревья, размерами превышающие все небоскрёбы в столице. Шум всё приближался, и я узнал в нём топот ног, который сопровождался громкими всплесками по воде. И вскоре остальные увидели ещё одну группу, которая спешила на выход. Если я думал, что наша группа была помятой, то это напоминало ходячие трупы. Третий уровень уже не похож на неспешную пешую прогулку. Я улыбнулся, на что рыжий парень насупился. «И что он за мной наблюдает?» «Внимательнее!» — приказал командир, когда другая группа приблизилась слишком близко. Они были ранены, и это удивило. Что они здесь сделали, раз так выглядели? Не справились с водяными? Бедняжки, сами виноваты. Третий уровень намного сложнее второго, и они должны были это знать. Командир второй группы приблизился к нашему, и они начали вести диалог. Что случилось? Слишком сильные монстры. Мы не справились, скривился командир другого отряда. Ему было неприятно признавать поражение, но он был честен. Кого-то потеряли? Нет, но советую собрать группу, оглядел нас другой. Побольше и попрофессиональнее. Я фыркнул, Хм, вот как